К вечеру все оказались в разных местах. Зарубин Нажитный в министерстве, Ромка на Петровке изучал аналитическую справку, которую составила для них Каменская. А сам Антон встречался со знакомыми сотрудниками полиции, служившими там, где когда-то работал покойный Игорь Выходцев. Пока ничего стоящего не прорисовалось. Те бывшие коллеги Выходцева, с которыми была знакома его жена, и к которым она обращалась за помощью в наследственных делах, никак и нигде не озвучивали ни идеи стекловые компании, ни намерений взять дело справедливости в собственные руки и не проявляли повышенной эмоциональной вовлеченности в проблематику ДТП и их последствий. Она навещал больного дома вообще только один из них, да и то всего пару раз. «Ну что ж, эта часть работы выполнена, хоть и без результата». Антон посидел несколько минут в машине, закрыв глаза и составляя план на вечер. Кузьмич предложил собраться, вместе подумать. Вопрос — где? Куда ехать-то? «Можно ко мне», — неуверенно сказал старшес. «Правда, у меня там Степка, и Вась сегодня дома». И кромки нельзя, ответил Зарубин, там однушка и Дуняша. Ко мне тоже не вариант. Жена, стещей в две дуделки вынесут мозг нафиг, и поговорить спокойно не дадут. Будут подслушивать и потом всем подружкам разнесут. Ну, тогда придется обратно в контор возвращаться. Или в кабак. В кабак неохота, там шумно, музыка, люди разговаривают. Если б днем еще ничего, а по вечерам шалман. Слушай, давай я пал, не звякну, вдруг приютит. Неудобно, засомневался Антон. Ты и так ее нагрузил, а тут еще мы ввалимся. Она не обязана. До да кончай стонать, оборвал его Сергей. Жди, перезвоню. Через несколько минут Зарубин сообщил, что Каменская не возражает. Ромки скажи, пусть подтягивается из себя бутыль». «За что?» — удивился Сташис. «За Колюбаева. Я же на него ставил, а ты на Хомича. Ты проиграл». «Да ладно!» — не поверил Антон. «Неужто приходил?» «Ага. И на кого лил? На Хомича? Или, может, на кого другого? На меня, например?» «Ни за что не угадаешь!» — торжествующе объявил Зарубин. Голос у него был усталый и тусклый, но способность веселиться он еще до конца не утратил. «Дима приходил уверять меня, что хомич ни за что так не поступил бы. Он гарантирует, головой ручается за товарища и очень просит его не подозревать». «Нифига себе!» — протянул Антон. «Благородненько». «Да Стоха, ты всегда думаешь о людях лучше, чем они того заслуживают». «Ну а что тогда?» «Не благородненько, а умненько. Колюбаев недавно перевелся, он новичок, а хомич сторожил на юго-западе, всех знает, во всем разбирается, все информационные ниточки в руках держит. Благорасположение такого человека дорогого стоит. Поддержка, подпитка. Опять же, в долю может взять, если Калюбаев вотрется к нему в доверие. Резонно?» Но тогда с меня не целая бутылка, а половина. Ведь с чего же? Плюс полбутылки за то, что приходил Колюбаев, а минус полбутылки за то, что он никого не пытался слить, а наоборот защищал. Математик, фыркнул Зарубин, ты себя с Каменской не попутал? Ладно, двигай к палне. На месте разберемся. От дома Каменской Сташис находился ближе всех и уже через сорок минут звонил в дверь ее квартиры. Тишина. Никто не открывает. И шагов внутри не слышно. Он позвонил еще раз, однако результат не изменился. Пришлось связываться с зарубиным. Кузьмич, в принципе, мог и подшутить. За ним такое водилось, особенно в припадке плохого настроения а в свете нынешних малоприятных событий настроение у полковника уж точно не самое радужное. Так что злой розыгрыш — шутка вполне ожидаема. Судя по фоновым шумам, Зарубин ехал по многополосной трассе. Антон слышал звуки проносящихся автомобилей, вой сирены и босовитое кваканье спецсигнала. «Ты на часы-то посмотри», — сердито ответил Сергей. Я тебе сказал, не раньше девяти. Вообще-то ничего похожего за Рубин не говорил. Или Антон мимо ушей пропустил? А может, забыл? Тоха, она в восемь часов выходит с собакой. Спускайся и жди на улице. Я скоро подъеду, если в пробку не попаду. Но навигатор вроде ничего такого не показывает. Еще два отрезка желтые, а потом все зеленые. Да, и в магаз заскочи. Там рядом есть. Купи чего-нибудь, а то... «Неудобно. В гости все-таки идем». Козмеч. ты когда успел барином заделаться?» — усмехнулся Антон. «Не лопнешь столько указаний раздавать». «Так тебе все равно проигранную бутылку покупать. Или уже купил?» «Нет, не купил», — признался старшес. «Ну вот иди, проведи время с пользой. Чего зря стоять-то?» Магазин действительно оказался совсем рядом. Антон первым делом подошел к полкам винной секции, долго и придирчиво выбирал напиток, после чего направился к кондитерке и начал бездумно брать и складывать в тележку все, что попадалось под руку: печенье, кекс, какой-то рулет с якобы ореховой начинкой, еще одно печенье, мармелад, шоколадный хворост. Для мозгового штурма нужен сахар. В этом он был твердо убежден, проверено практикой. В последний раз они с Ромкой в аналогичной ситуации уговорили две коробки шоколадных конфет. Правда, и выпили тогда немало. Под конфетки коньячок отлично покатил. Зато кое-что придумали, и преступление все таки раскрыли. Хотя не факт, что помогло именно сладкое, а не алкоголь. С пакетом в руках Антон вернулся к подъезду и почти сразу увидел Каменскую с мужем и крупной собакой. Они подходили к дому с противоположной стороны. Пес немедленно кинулся обнюхивать брюки и ботинки незнакомца. Чистяков резко, но не сильно, дернул поводок. «Бруно! Фу!» — сказал он негромко, но очень твердо. Лабрадор поднял голову и послушно сел. «Леш!» «Ну почему он тебя слушается, а меня нет?» — жалобно спросила Анастасия. «Потому что ты кричишь на него и впадаешь в истерику, а собаки от громких звуков и истерических воплей начинают нервничать». Алексей приложил магнитную таблетку к домофону, открыл дверь и пропустил вперед Сташиса. К удивлению Антона, соседскую собаку не отвели к ней домой. «Пусть с нами побудет», — пояснила Каменская. «Он и так целыми днями в пустой квартире. Скучает. Ему одиноко. Мальчики, идите пообсуждайте политику, а я пока ужин приготовлю. И Бруно с собой возьмите в комнату. Антон, когда ребят подъедут?» Сташа посмотрел на часы. «Кузьмич должен вот-вот прибыть, а Ромке еще минут двадцать осталось». «Нормально. Как раз успею», — кивнула она. Через полчаса все сидели за столом, поедая спагетти с соусом, состав которого Антон никак не мог определить. Чеснок и помидоры там точно были, но явно имелось что-то еще. И не одно. То ли базилик с розмарином, то ли приправы. «Надо будет спросить рецепт», — подумал он. «Наверняка что-то простое. Даже я справлюсь. Зато получается очень вкусно». Бруно суетился вокруг них, подлезал под руку то к одному, то к другому, делал жалобные глаза и пытался положить морду на стол. Чтобы эти глупые человеки поняли, наконец, надо уметь делиться. Делиться почему-то никто не хотел. Когда тарелки опустели, пес разочарованно вздохнул и печально опустил хвост. «Я пошел в трудилище», — сообщил Чистяков, стоя на пороге кухни. «Огромная чашка чая в одной руке, тарелка с горкой печенья в другой». «Бруно, идем в кабинет, будем наукой заниматься». Лабрадор, как показалось Антону, больше хотел остаться там, где пахло едой, и еще были какие-то шансы. Но Алексей достал из кармана собачье лакомство при помощи которого легко выманил Бруна из кухни. «Я сейчас посуду домою и тоже пойду», — отозвалась Каменская. «Нужно к занятиям подготовиться». «Каким занятиям?» — возмутился Зарубин. «Мы чего, зря сюда приперлись. Ты нам нужна». «Да? Я думала вам только пожрать и перекантоваться», — засмеялась она. «Ладно, тогда помогайте. Вытирайте посуду, выгружайте провиант, раскладывайте по емкостям». «Чай заварен, а если кто желает кофейку, самообслуживайтесь». Дружно справились за несколько минут и снова расселись вокруг стола, накрытого к чаю. В центре на блюде криво порезанный рулет, вокруг него вазочки и мисочки с печеньем, мармеладом и хворостом. Антону в первый момент показалось, что он переборщил с покупками и всего слишком много. Но уже через короткое время понял, что все нормально. То, что еще недавно выглядело солидными аппетитными горками, прямо на глазах превращалось в жалкие кучки, сквозь которые виднелись донышки посуды. «Все равно я не понимаю, чего ты прицепилась к истории Выходцева», — упрямился Зарубин. «Ну нет ее в материалах, и не надо». Но Каменская была не менее упрямой. «Я хочу понимать, почему. Она должна быть, а ее нет». «А к убийству это какое отношение имеет?» «Никакого», — она подумала немножко и добавила. «Наверное. Ты прав, Сережа. Я зря нагоняю смуту. Вполне возможно, что история есть». Она использована в исследовании, только изменены имена и фамилии, и вместо онкологического заболевания указано какое-то другое, тоже тяжелое и приведшее к гибели. Поэтому я и не нашла. Я ж поисковиком искала, а не глазами, времени было мало. Нужно еще раз внимательно прочитать все истории, в которых фигурируют врачи. «На досуге почитаешь», — буркнул Зарубин. «Раз это не имеет отношения к делу, то нечего и время тратить». Нет, я все-таки пойду и посмотрю прямо сейчас. Не успокоюсь, пока не выясню. Вот же ты упертая, Пална! с досадой бросил Сергей ей вслед. Она ушла в комнату, откуда через минуту послышалась мелодичная блямка не включающегося компьютера. Антон, Дзюба и Зарубин продолжали обсуждать собранную информацию оценивая каждый факт как нужный, сомнительный или полностью непригодный для построения той или иной версии. Фадеев его конфликт с женой Чекчурина. Жена Фадеева ее связь с Матвеем Очеретином. Связь Очеретина со Стекловой и ее последователями. Выходцев из Стеклова. Инга Гес и ее связь с Выходцевым с одной стороны, с Фадеевым с другой — Сочеретином через жену Фадеева с третьей. Челюсти хрустели печеньем и хворостом, то и дело жужжала кофемашина. Реплики, то агрессивные напористые, то растерянные исполненные досады, прерывались тихим звяканием рюмок. Все сходилось на инге Гес. И все равно не сходилось, не просматривался мотив. «Что Большой пообещал?» — устало спросил Антон. Сказал завтра, но предупредил, что ничего не гарантирует. У него есть неплохой шанс быстро получить данные по женщинам, уволившимся из наружки, но по действующим сотрудникам наверняка полный облом. Чтобы дали такую информацию, нужно недели две обивать пороги, объяснять, почему это позарез необходимо, и согласование получать. Гестаповцы, само собой, решили бы вопрос в разы, быстрее и проще, но тут уж сами понимаете. Да, они понимали. «Кстати», — вспомнил Дзюба, — «а с блогером-то что? Взяли его в работу?» Зарубин оглянулся, встал и прикрыл дверь, ведущую из кухни в коридор. Антон понимал, что происходит. Каменская, конечно, своя. Ей можно полностью доверять, но время настало такое поганое, что не только окружающим, самому себе верить перестаешь. Грустно это. «Я после вздрючки в министерстве к ним заехал», — в полголоса сказал Сергей. «По пути было. Ну, короче, нашли его, хотели по-человечески поговорить, но блогер оказался гордый, у него свои понятия о человеческом-то». Пришлось присануть. В общем, пару дней назад ему пришла мессага с неизвестного номера с информацией о двух трупах с записками. И дальше что-то вроде «Когда будет третий, тебе дадут знать, будь готов сразу ехать». «А что значит «что-то вроде»?» — вскинулся Ромка. «Они что, его телефон не проверили? И тебе распечатку не показали?» «Нема дурных». Печально фыркнул Зарубин и сунул в рот очередное печенье. В миссаге было написано «Прочитаешь, запомни, сразу удали, сделай скриншот и перешли на этот номер». Дремов так и сделал, как велели. — Предусмотрительный информатор, — заметил Антон. — Я тебе больше скажу. Он обставился со всех сторон. Отскриншотить же можно любое место, не обязательно то, где было нужное удаленное сообщение. Так этот информатор знает, что сделал. Послал Дремову еще две миссаги. Одну за несколько секунд до основной, вторую сразу после. В первой написал «Привет, Данила, как жив-здоров». Ее Дремов даже не сразу заметил. А во второй «До встречи». Эти две позиции должны быть на скриншоте видны, чтобы без обмана. Номер пробили, но без бестолку. Симк серая, где в переходе куплены и использованы только один раз. А в ночь убийства Литвиновича блогер получил наводку, где-то часа в четыре, куда ехать. И снова, сперва привет Данила, потом удачи. Сообщение удалить, скриншот прислать. Номер другой. Симк снова серая и снова на один раз. «А чего так сложно-то?» — удивился Ромка. «От этого чувака было бы только одно сообщение. Удалишь, останется пустое окно, а сверху номер телефона, с которого миссага пришла». Какие еще доказательства нужны? На всякий случай. Человек может и не знать в точности, какими техническими мощностями мы располагаем. А вдруг мы его найдем и симку к нему привяжем? И спросим, зачем он посылал сообщения блогеру Даниле? И почему блогер Данила их удалял? А так... «Ну, найдем, ну, спросим, а он сделает нам глазки и расскажет, что когда-то познакомился с Дрёмовым случайно в компании или на тусовке какой-нибудь, захотел продолжить знакомство, написал, ответа не получил, попробовал еще раз, опять не получил и подумал, что Дрёмов, наверное, его совсем не помнит. А то, что Дрёмов рассказывает байки про страшные сообщения о трупах с записками, чистое вранье, не было такого». «Наверное, Данила от кого-то другого узнал и хочет скрыть свой источник. Вот иди, проверь». «Не сходится», — упрямо покачал головой Ромка. «Скриншоты надо было переслать, значит, в сотовой связи все равно будет отметка о том, что Дремов отсылал ему сообщение. И тогда уже самого фигуранта спросят, где они и с какого перепугу он их удалял. Я уж не говорю о том, что Дрёмову ничто не могло помешать сделать скриншот полной переписки и сохранить у себя в фотографиях, а уж потом удалять, что велено. Он этого не сделал, чисто по глупости. Растерялся или просто не сообразил. Но ведь мог. А информатор об этом почему-то не подумал. Или блогер врет. «Может, преступник специально нас запутывает», — предположил Антон то пытается выглядеть как человек, имеющий доступ к нашей внутренней информации, взять хоть те же камеры, а в других случаях ведет себя как обычный обыватель, далекий от полиции, накручивает меры предосторожности, которые на самом деле мертвому припарка, чтобы мы вообще всю башку свернули, составляя его портрет, или чтобы искали группу, в которой есть разные люди, в то время как он работает в одиночку. Вот же... <дзюба>, Дзюба непечатно выругался. Ну и кто мог такое провернуть? Уж точно не Исаков и не Вишняков. Тот, кто это сделал, должен быть одержим идеей. Он не понимает, почему пресса до сих пор не трубит о наших убийствах на всех углах, и решил ускорить процесс. Для него важна огласка, публичность. Ни Женька, ни Витек не похожи на тех, кто вообще хоть чем-то бывает одержим. И уж точно невысокими идеями. Хомич тоже на идейного не сильно смахивает. И Колюбаев, подхватил Антон. Значит, этот осведомленный информатор полицейский, но не из наших. Полицейский, но не из наших. Мысленно повторил он собственные слова. Что-то в них было неправильно. Или... «Это убийца», — медленно проговорил он. «Нас всех с самого начала так накрутили страшными последствиями, если информация куда-то утечет, что мы сразу начали думать только в этом направлении, прикидывали, в каком месте дыра. А дыры может не быть вообще. Просто нам мозги запрограммировали этими начальственными угрозами. Вот смотрите». Дремов получил сообщение намного раньше, чем дворник позвонил в полицию. Никто из полицейских еще не мог знать, а информатор уже знал. Хотя он может быть и полицейским, и из следствия, и из прокуратуры, и из экспертов, но информацию он слил не потому, что болтливый или денег хотел, а потому, что таков его план. Он вообще может оказаться кем угодно, хоть космонавтом. Получается, он действительно. Идейный убийца. Причем идейный до такой степени, что ему важно донести до людей какую-то мысль. «Точно!» — встрепенулся Роман. «Вот почему он так поторопился с Литвиновичем. Увидел, что результата нет, и начал форсировать события. Кузьмич! Ша!» Зарубин поморщился, словно у него болел зуб. Протянул руку, взял с блюда последний кусок рулета, запихнул в рот проживал тщательно и с удовольствием. С больным зубом так не жуют. «Дайте подумать», — сказал он, запив рулет чаем. «Если человек плохо осведомлен о технических возможностях полиции, значит, он точно не из наших. Фух, больному легче». «Или большому легче», — чуть приподнял брови Антон. Его задевало, что Сергей не передает открытым текстом указания, полученные от генерала Большакова, но все время дает понять. Мол, я ничего не говорил, а если вы сами догадались, то молодцы. Ну чего темнить-то? Когда два месяца назад случилась эта шняга с Анастасией Павловной, кого Большаков позвал на подмогу? Сташиса и Дзюбу. Значит, выделяет их, отличает, доверяет им. Мог ведь и Кузьмича кликнуть. Тот Каменский узнает куда дольше и лучше. Да и опыта у него намного больше. Но он позвал их с Ромкой, а не за Рубина. Это о чем то договорит, в конце концов. Никто никому не верит до конца. Но что за жизнь пошла? Удивляться нечему. Никто никому не верит, потому что все кругом врут начиная с самого верха и заканчивая кассирами в супермаркетах. Руководство страны лжет прессе, пресса — гражданам. Банки подсовывают кабальные условия, прописанные таким мелким шрифтом, спрятанным в многостраничном договоре, что нужно иметь массу знаний, времени, терпения и здоровья, чтобы прочесть и обдумать каждый пункт. Телефонные мошенники вытягивают деньги из доверчивых людей — На упаковках продуктов пишут лживую информацию. Застройщики приманивают ценами на будущую квартиру и исчезают, не попрощавшись. Реклама врет, и продукт почти никогда не оправдывает ожиданий. Нынешняя жизнь — это жизнь в тотальной лжи. «И мы все этим отравлены», — думал Старшес. «Так что обижаться на Кузьмича я не имею никакого права. Только вот вопрос, как воспитывать детей в таких условиях? Внушать им, что никому нельзя верить, чтобы обезопасить? Вырастут одинокими невротиками, параноиками. Может, у них ни одной копейки и не отнимут, но дружбы, любви человеческого тепла они не узнают или не предостерегать, не объяснять, не внушать, не окорачивать их природную доверчивость, и потом с ужасом смотреть, как они становятся жертвами бессовестного вранья и мошенничества, жестоких манипуляций и оскорбительного унижения, зато утешать свое отцовское сердце тем, что ребенок сохранил способность дружить и любить. Кто знает, как правильно. Большакову ментовская группа не нужна ни при каких раскладах. Либо придется ее отдавать, а убийство повесить на кого-то еще, потому что раскрытие он должен обеспечить любыми средствами, иначе головы ему не сносить. Либо получать досыта сверху за то, что расплодил убийц в рядах своих подчиненных. Даже если преступники оказались бы не из Розыска, а из других подразделений, все равно большому плохо. Под прямым ударом окажется начальник ГУВД, который всех собак спустит именно на начальника Мура. И если Кузьмич прав в своих предположениях насчет осведомленности о техническом оснащении полиции, то хотя бы в этом вопросе можно выдохнуть. «Рассматриваем версию Фадеева, где основная жертва — Чикчурин», — вещал между тем Зарубин. Кто из потенциальных убийц мог замутить такую схему, чтобы убрать Чекчурина и создать видимость идейного серийщика? Сам Фадеев мог? Антон пожал плечами. Мог. Почему нет? Он умный. Был бы дураком, не построил бы миллионный бизнес. Кроме того, у него есть толковый помощник. Между прочим, сожитель массажистки Инги, как говорит Колюбаев. Я с ним не пересекался, но по отзывам персонала в доме Фадеева, этот Артем больше, чем просто правая рука Фадеева, и мозги у него отлично налажены. «Ну тогда все в цвет», — обрадовался Зарубин. «У Фадеева есть цель нанести удар по своей врагине Горожановой и ее мужу, из-за давления которого у него тендер слетел». Он делится своей печалью с ближайшим соратником Артемом и просит придумать такую замануху, чтобы горожано и Чекчурину стало больно. При этом они бы точно знали, кто и почему нанес удар. Но доказать это было бы невозможно. Артем думает, напрягает голову и вспоминает, что его подруга что-то такое интересное рассказывала про своего пациента. И все у него срастается. Схема готова. «Шум, гам, пресс подключается, вся страна хором ищет сумасшедшего маньяка. До полного посинения!» Дверь открылась. Первым в кухню ворвался Бруно. За ним вошла Каменская. «Тебе ничего не обломится. Не надейся. Приличные собаки с человеческого стола не едят», — строго произнесла она. «А тебе?» — ехидно спросил Зарубин. «Тебе обломилось?» «Мне тоже нет», — вздохнула она. «Никакого близкого подобия истории Выходцева я не нашла. Но если ты думаешь, что я успокоилась на этом, то ты, Сержик, заблуждаешься. Позвони-ка бывшей жене Выходцева». «На тему». «На тему имени доктора, который проглядел симптомы». «Ты что, думаешь, она знает? Или помнит? Да не смеши». «Тебе трудно попробовать. Я часто тебя о чем то прошу». «Мне нужно имя врача и год, когда выходцев у него был». «И что будет потом?» — допытывался Зарубин. «Потом ты позвонишь тому, кто сейчас сидит на базах, и попросишь найти имя человека, который погубил ребенка этого врача». «А потом я должен буду принести тебе ключи от квартиры, где деньги лежат». «Ну, почти. Ты попросишь пробить этого водителя. Если он жив-здоров, значит, я утратила хватку». «А если не очень здоров или даже не очень жив?» «В этом случае я завтра позвоню кому-нибудь из учеников Стекловой и напрошусь... Где ты, говоришь, у них бумаги, которые они вывезли из квартиры покойной профессорши? На даче?» «Так утверждает Очеретин», — кивнул Сергей. «Вот на дачу я и напрошусь». «Сама, что ли? В смысле, одна?» — удивился он. — А это ты сам решай. Могу одна, могу кого-нибудь из твоих взять с собой. Антон видел, что Зарубин медленно закипает. — Ты можешь, в конце концов, внятно объяснить, чего ты хочешь? — взорвался он. Бруно ощерился и зарычал. — Пожалуй, Алексей Михайлович прав. Эта собака к повышенным тонам не приучена и сразу начинает нервничать. Каменская посмотрела на часы. «Сержик, не кричи, пожалуйста. Время идет. звони, пока не стало неприлично поздно. А я отведу Бруно, ему спать пора». Бруно, похоже, эту мысль не разделял. Он воткнул свое массивное упитанное тело между стеной и стулом, на котором восседал Ромчик, и всем своим видом показывал, что у него нет намерения менять дислокацию в ближайшее время. Антон с любопытством наблюдал, как Каменская сперва уговаривает упрямого пса выйти, потом долго и безуспешно ищет собачье печенье, чтобы выманить лабрадора из теплого угла, где пахнет вкусненьким. Дзюба решил по-джентльменски помочь даме, встал и ухватил Бруно за ошейник, но потерпел позорное поражение. Пес плюхнулся на пол и словно приклеился. Отодрать его и поставить на ноги Ромке не удалось, несмотря на солидную накачанную мускулатуру. Антон, правда, решил, что Ромка действует не в полную силу, боясь причинить боль лабрадору. Пришлось призывать на помощь Чистякова, который пришел и в два счета решил проблему. «И как ему это удается?» — недоуменно подумал старшес. «Если когда-нибудь надумаю завести собаку...» Буду с ним советоваться. Стёпка, наверное, обрадовался бы. Он очень просил щенка, когда был совсем маленьким. Если не передумал, обязательно подарю ему. Собака в доме? Это ж так здорово!» Зарубин, злобно пофыркивая, взялся за телефон. Антон разлил по рюмкам последние капли. Они с Ромкой выпили. Кузьмич знаками показал, что присоединится позже, после разговора. Тоха! А со списком-то что будем делать? Тихо спросил Дзюба, понизив голос, чтобы не мешать начальнику. Вдруг Пална в яблочко попало. Тогда у нас три будущих жертвы. Антон прислушался к себе треть большой бутылки крепкого алкоголя. И ни в одном глазу. Ну разве что самую капельку. Если его с такой дозы совсем не забирает, то что будет дальше? «Не паникуй», — также тихо ответил он. «Время есть». «Да откуда время-то? Между Маестренко и Литвиновичем всего ничего прошло». «Рома, убить человека — не такая простая штука. Если ты не профи и не гангстер, то это сильный стресс. После него нужно восстановиться. Мы исходим из того, что имеем дело с идейным преступником». «А профи и гангстеры идейными не бывают». Ага, тут тот-то я смотрю. Он после мастеренка аж трое суток восстанавливался», — недоверчиво покачал головой Дзюба. «Слушай, а может, их двое, и они работают по очереди? Типа смена сутки через трое? Один мочканул цель и сидит, отдыхает, бамбук курит, восстанавливается, а второй на работу пошел». «Ну и фантазия у тебя». Антон не успел договорить, потому что Зарубин закончил разговор с бывшей женой Выходцева и что-то записывал корявым почерком на бумажной салфетке. — Долгих его фамилия, — буркнул Сергей. — Долгих, — встрепенулся Ромка, — такой худющий и длинный, как оглобля, и плешивый. — А я почем знаю, — огрызнулся начальник. — Если это тот Долгих, то он был моим участковым терапевтом, когда я на землю только-только пришел. «Я тогда пневмонию где-то заработал, ходил к нему, а потом еще во время диспансеризации». «Ну да, поликлиника-то у всех московских полицейских одна, если они служат в ГУВД, а не в министерстве. Министерские обслуживаются в другой. Наверное, Николай Остапович Борибан не так уж и не прав. Связи между людьми всегда можно найти, если задаться целью как следует поискать». Зарубин одним махом допил последнюю дозу из рюмки, сунул в рот мармеладку и снова взялся за телефон. Потерпевшая девочка по фамилии Долгих. Год рождения не знаю, где-то лет 8-10, кажется. Ага. Не-не, в Москве год примерно двенадцатый-тринадцатый. Четырнадцатый? Ну да, может быть. И кто там отличился? Погоди, я запишу. Он снова выдернул из деревянной подставки салфетку. «Пруженко Алексей Станиславович». «Ага. 76-го года рождения». «Ага, есть. А про него что известно?» В ожидании ответа Сергей жевал печенье, уставившись глазами в пустое блюдо, словно пытался сосчитать оставшиеся от рулета крошки. «Понял, спасибо. Буду должен». «Ага, пока». Счастливо дежурить. Зарубин положил телефон на стол и угрюмо уставился на опустевшую бутылку. «Полна ведьма», — процедил он, — накаркала. «Что?» — хором произнесли Антон и Дзюба. «Убит и не раскрыто. Вот объясните мне, как у нее это получается? Леха, профессор, у вас еще выпить есть?